Глава 11. Ник привёл Джуди в место под названием Оазис мистического источника. За воротами распространялся запах благовоний, а яг, по имени Якс, сидел и медитировал. Над его немытым телом с жужжанием летали мухи. А-а-а, нараспев произносил он. Казалось, что мухи гудят в тон с его голосом. А-а-а. Жоди приблизилась к Яксу. Здравствуйте, меня зовут Вы слушай, погоди, я тебя сразу остановлю. У нас уже есть поставщик моркови, сказал Якс, говоривший так медленно, словно всё ещё не до конца вернулся к реальности. Я офицер Хопс из полиции. Я ищу пропавшего без вести Эмита Выдринтона. Она показала его фото. Он вроде посещал ваше заведение. Якс посмотрел на фото и широко распахнул глаза, как будто собирался сказать нечто очень важное. Ах, чихнул он, и мухи разлетелись по сторонам, а потом вернулись на своё место и продолжили кружить над ним. "Да, старина, я меддовненько его тут не видел. Но знаете, лучше поговорите с его инструктором по йоге. Я вас с радостью провожу", так скивнул в сторону другой части клуба. "Спасибо вам большое", сказала Джуди. "Вы так любезны". Якс вышел из застойки, и Джуди не смогла закончить предложение, когда увидела, что он был полностью раздет. Ой, вы же голый. А. -а. О, -о, О. Ну, конечно, это же клуб нудистов, невозмутимо сказал Якс. Ага, в зверополесе ведь каждый может быть кем пожелает, ухмыльнулся Ник. А не вот захотели быть голыми, на НГТ на другой стороне бассейна удовольствий, пригласил их Якс. За мной, ребята. У Джуди отвисла челюсть, когда она поняла, что такое бассейн удовольствий. Когда они туда подошли, обнажённые животные загорали, играли и отдыхали вокруг. Глаза Джуди выскочили из орбит при взгляде на это. Ник склонился поближе к ней. Тебя это беспокоит? Потому что в случае чего не стыдно отступить, можем завершить нашу сделку прямо сейчас. Не дождёшься, сказала она. Ух ты, вот это решимость, пошутил Ник. Во внутреннем дворике Джуди старалась держаться как ни в чём не бывало. Она поискала глазами что-нибудь безопасное, на что можно было смотреть без стеснения. "Да, некоторые зверичи дают наш вид странным", сказал Якс. "Но знаете, что, по-моему, странно? Одежда на животных. Ну, вот и она. Как видите, Нанга слоних, так что она точно всё помнит". Нанга с интересом посмотрела на подошедших. "Эй, Нанга, У этих ребят тебе пара вопросов про выдруемита, сказал Якс. Про кого? спросила Нанга. Выдруемита, повторил Якс. Он ходит к тебе на йогу уже типа лет шесть. Я не помню этого бобра, сообщила Нанга. Вообще-то он выдра, поправил ее Джуди, смущенно глядя на Ника. Он был здесь позапрошлую среду, помнишь? подсказал Якс Нанге. Но слониха лишь покачала головой. Нет. Ну, продолжал Якс. Он был одет в зелёный вязаный жилет и новенькие вельветовые бриджи. О ещё и галстук такой с рисунком, завязанный модным узлом, довольно тугим. Помнишь, Нанга? Джуди не могла поверить своей удаче. Якс был просто находкой. Она начала быстро строчить в блокноте, записывая всё, что он говорил. "Нет", снова сказала Нанга. "А мы случайно не запомнили номер машины?" спросила Джуди. "О, конечно", кивнул Якс. Двадцать девять Биг ноль три. Джуди быстро все записала ноль три. Ух ты, сразу столько сведений. Спасибо. Якс улыбнулся. Я ж говорил, у Нанги память как стальной капкан. Вот бы мне память как у Слона. Снаружи клуба в Сахаросите Ник самодовольно улыбнулся. Ну, удачно мы заглянули. Был рад помочь. А теперь, поскольку любой осел может пробить номер машины. Я бы хотел забрать эту ручку и попрощаться. Джуди уже достала было ручку, но когда Ник потянулся за ней, она вдруг кое-что осознала. Она быстро убрала ручку, пока он не успел её схватить. Номер. Я не могу пробить номер, у меня ещё нет доступа к базе. Она вернула ручку в карман и улыбнулась Нику. Отдай мне ручку, будь добра, сказал Ник. Что ты сказал? Любой осёл может пробить номер машины. Слушай, Но если ослу под силу, наверное, сможет и лис, сказала она. Кролик, я сделала, что ты хотела. Ты не можешь держать меня на крючке вечно, сказал Ник. Не вечно? У меня осталось, Джуди остановилась, сверяясь с телефоном, еще тридцать шесть часов, чтобы раскрыть это дело. Так ты можешь пробить номер или нет? Ник уставился на Джуди, затем медленно расплылся в улыбке. Я только что вспомнил. У меня есть приятель из дорожно-постовой службы.